Обида, злость, отчаяние, ощущение собственной слабости, возведённое в абсолют. Здравый рассудок настойчиво успокаивал. Неужто думала, что окажешься сильнее хтонического божества? Эмоции вопили. И всё-таки ты марионетка, жалкая, безвольная кукла. Всегда ею была, но теперь уже играют тобой неприкрыто. Но это же твоя жизнь, ты сама её сделала такой спорила сама с собой. «Ты сама выбрала себе такую судьбу. В твоей линии жизни обозначен лишь один узелок. Остальное плети как хочешь. Если ты действительно хочешь быть свободной, научись свободу отстаивать. Не следуй чужим словам. Выбирай свой путь». Думала о том, как все мы одиноки, как хрупки и уязвимы, как хотим тепла и любви. И долгое-долгое время я искала забвение от мнимого одиночества в мужчине. Это прививал мне ненароком дед. Об этом вторила консервативная бабушка. «Выйди замуж, Анна, да поуспешнее!» Испокон веков девушек учили ждать корабля, ждать того, кто подаст руку в полыхающем поле. Но новый век многое переменил. Признал, что и у женщин есть сила справиться с пламенем в одиночку. Да только в бесконечной борьбе с огнём мы так часто стали забывать о лёгкости, о минутах умиротворения. Тараканье бега, порочный круг, который не разорвать. Комфорт с собой прекрасен, пока тебя не вынуждают в том сомневаться. Мысли перескакивали одна к другой, а я смотрела на камешек Оникса, лежащий на ладони. Вспоминала матушку и свои теплые детские дни. И солнце было ярче, и лучи его желтее, и аромат мира гуще и красочнее. Отец с детства говорил, что мне и горы свернуть под силу, и звезды достать. Учил гордости, самоуважению, учил держать голову поднятой, не бояться трудностей и ни перед кем не присмыкаться. «Князь назвал меня девочкой». Да, в сравнении с ним, да и почти с каждым жителем нигде, я была лишь мимолетной пылью. Однако существовало то, с чем и хаос спорить не смел. Моя бабка — потомок салемских ведьм, и во мне текла ее кровь. Моя матерь — служительница древнего культа судьбы, рожденная в Шуанне, золотом божественном чертоге. И во мне текла ее кровь. Я сама рождена по воле фортуны, и моя кровь была горяча. Сжала камень в ладони. Я помнила этот мир из матушкиных сказок, из легких миражей. Этот мир жил со мной бок о бок, и я не была здесь чужой. И, может, я лишилась воспоминаний, которые могли открыть мне многое. О, еще не знала, насколько многое они могли мне рассказать. Но даже сняв камень с шеи, Ощущала спокойствие, которое не могла бы сформировать за непродолжительное мое здесь нахождение. Хотя, безусловно, в вакууме времени никто не считает. Полагаются на его собственное дыхание. Свалилась на кровать, расставив руки в стороны и упираясь взглядом в потолок. У меня не было в нигде союзников. Каждый играл собственную партию. Каждый боролся с личными демонами. Каждый говорил, что никому нельзя доверять. Своя судьба меня тоже не особо заботила. Единственная цель — вызволить отца. Маячила призрачным огоньком. А что, если не получится? Если всё напрасно? Сомнения не привносили помощи. Мне нужен чистый разум и спокойное время. Обдумать все детали. Да, нужно было оправиться самого момента моего появления в нигде я либо находилась в опасности, либо бессознательно и бесцельно бежала. Особенно эмоционально. Отдохнуть. Набраться сил. Изучить город. Найти вход в Тартар. Спасти отца. Сшитый белыми нитками план даже самой себе оказался убогим и смехотворным. И нового, увы, не было. Выйти в город самой рискованно. Просить князя себя сопровождать? Ну, я же его сопровождала в Глиц, услуга за услугу. Некто призрачный оставался лишь страшилкой из уст не менее пугающих личностей. «Избегай всадников, не верим!» А могла ли я верить Исраэлю? Он помогал и моему деду, и моему отцу, и мне, вроде бы. Спросить об Исраэле князя, навлечь на себя гнев. И на Израиля. Князь не показывался ему в библиотеке, избегал с ним общения. Мысли клубились свинцовыми тучами. Голова становилась тяжелее с каждой секундой. Поднялась с постели, сняла золотую фибулу. Плащ скатился с плеч, упал на пол. Медленно подошла к зеркалу. Отражение улыбнулось заговорчески, протягивая руку. Вены отражения темнели под светлой фарфоровой кожей. На кистях её тяжёлое украшение, походившее на кандалы. Зеркало вздрогнуло, пошло рябью, отражая то ли сон, то ли кошмар. Девушка в зеркале красива и холодна. Лицо её печально, и в глазах, как в тёмных озёрах, плескалась тоска. Она подняла руку к своей шее. Провела длинными темными ногтями по тонкой коже. Кровь покатилась по ключицам, по ложбинке меж грудей, по животу. Она расхохоталась, запрокинув голову. Я ненароком вспомнила вспыхнувшее зеркало в кабинете отца. Отражение выпрямилось, и за его спиной появилась всадница. Я в легком страхе обернулась, но в комнате кроме меня никого не было и положила руки на плечи моего двойника. Макушка отражения даже не доставала до подбородка смерти. Вдруг я ощутила то же чувство, что возникало при встречах с князем. Сумасшедшее к нему влечение. В первую секунду подумала, что эта всадница наводит на меня сжигающие мысли. Но следом увидела, что та лишь поддела золотую нитку которая, сплетённая с венами, тянулась под моей кожей. Смерть наклонилась к уху моего отражения, но голос её я услышала в своей голове. «Он травит своим ядом всё, что вокруг. Хаос в твоих мыслях вызван хаосом рядом с тобой». Всадница исчезла. Не успела я моргнуть, как отражение в зеркало приняло нормальный вид. Повторила мое испуганное озадаченное выражение лица. Неловкое движение рукой. Я только потом узнаю, что видение в зеркале стало лишь фантомом моего разгоряченного уставшего мозга. Но никогда не смогу ответить, почему ко мне пришел образ именно всадницы.